Глава седьмая. В краю пуганых драконов. На пороге пещеры Адрин немного помедлил, дожидаясь, пока Лукас и Гал приблизятся к нему. «Это и есть мой новый дом», — с гордостью обвел рукой лорд открывающуюся панораму. «Это то самое маленькое убежище?» — удивленно протянул Рент и покорно сообщил Эльке. «Ты была права, хлопушка». «Лорд Дрей – удивительно скромный тип!» С небольшой площадки перед пещерой и впрямь открывался потрясающий панорамный вид на равнину внизу. В кольце гор, словно изумруд, в оправе из серого зеленцой старинного металла лежала прелестная вытянутая долина с голубыми глазками озер, короткой щеткой леса слева и пушистыми зарослями кустов повсюду. Порывистый, рисковатый, Но теплый даже на такой высоте ветер доносил ароматы разнотравья, птичьи щебет, стук инструментов и веселый гол голосов людей, похожих сверху на деловитых коричневых, черных и белых муравьев, набежавших из разных муравейников. Скалы здесь не были безжизненно серыми с налетом мельтира. То здесь, то там, в каждой маленькой трещинке – Ухитрялись корешками прорастать ярко-зеленые кустики с розовыми и бирюзовыми цветками. Цеплялись, упрямо лезли вверх, завоевывая все более высокие участки лианы дикого винограда и плюща с резными разлапистыми листьями и белыми шариками цветов. «Поистине счастлив тот, кто называет этот прекрасный край своим домом!» С искренним восхищением признался Лукас. Для наблюдателей у зеркала его слова слились с восторженным вздохом Мирей. «Сколь дивно!» Еще зеленым юнцом я, бывало, надолго убегал в горы от бесконечной опеки родителей и опостыливших зануд учителей. Как только шею себе не свернул поначалу, щенок! С ностальгией обылом вздохнул Дрей. Но вскоре лазить почище любого сборщика Мельтира наловчился, далеко в одиночку уходил сам не знаю, к чему стремлюсь. Однажды во время очередной эскапады я и обнаружил ту пещеру, через нее проник в этот удивительный, скрытый от любопытных глаз край. Горами к нему не подобраться. Скалы, пусть не слишком высоки, но круты и неприступны. Мне тогда показалось заманчивым иметь собственное тайное убежище, и я никому не сказал о находке, но часто возвращался сюда ища отдыха и уединения. Не знал, что это место когда-нибудь станет моим единственным домом. Но пришел день, я взглянул в зеркало истинного зрения и понял, что скоро обернусь драконом. Я начал думать о том, где мне укрыться от ищи Кавантуса. Словно знаком, ответом на мою просьбу о помощи пришло видение этой долины. Прежде чем все началось, я успел переправить сюда семью. «Доставить припасы? Вещи?» «Семью?» Насторожилась Элька, сдвинув изящные брови. Ну, давайте спускаться. Нас, наверное, уже давно ждут внизу». Не слыша животрепещущего вопроса незнакомой девушки, предложил Дрей и повел посланцев богов к вертлявой тропинке, изгибающейся по склону. «И что? Все эти люди – ваша семья?» Вежливо поинтересовался Лукас, вглядываясь в мельтешащих внизу человечков. Как-то не верилось магу, что сравнительно молодой мужчина является патриархом великого рода. «Теперь да», — усмехнулся лорд. «Изгнанные из своих домов, проклятые друзьями и собственными родичами, потерявшие практически все, что имели, теперь они — одна семья, моя семья. Как же вам удалось собрать здесь столько оборотней?» Спросил маг. «Я многое потерял, но не свою паутинку». Довольно заявил Дрей и почему-то сразу стал похож на озорного мальчишку, удиравшего когда-то тайком в горы. «Паутинку?» Переспросил Гал. «Я думаю, лорд имеет в виду подвластную ему сеть шпионов в Дарима Вероне». Догадался находчивый маг. «Именно», — гордо подтвердил Адрин. «Мои пауки...» давали первую клятву верности мне, а потом королю. Я выбирал их за ум, гибкость и мастерство, принимал присягу каждого, и каждый из них чем-то обязан мне. Эта верность сильнее предрассудков. Светлоглазых пауков я первых предупредила в опасности, и многие из них предпочли не рисковать, сразу присоединиться ко мне в горах, а темноглазым досталась работа посерьезней. Они теперь тоже ищущие. Но если церковники хотят лишь найти несчастных драконов и предать их огню, то мои предлагают помощь и убежище. В потаённом крае места хватит всем. О, и тебе снова привет, Элис!» Лорд, отвлёкшись от объяснения, повернулся и отвесил лёгкий поклон огромной нежно-голубой серую крапинку драконицы. Та нежилась на солнышке, возлежа на плоской скале рядом с тропинкой. «Здравствуйте, очаровательная!» — вежливо поприветствовал даму Лукас. Гал просто кивнул. «Привет, красавчики! Не пригласите леди пропустить бокальчик другой вина, когда закончится мое дежурство!» Прозвучал в сознании посланцев богов игривый женский голос. Его услышали и сидящие перед зеркалом. Волшебный предмет, настроенный на наблюдение за отсутствующими членами команды, перевел и мысленную речь. «С удовольствием, прелестная госпожа!» — галантно отозвался Лукас. «Вот что значит воспитание, готов заигрывать даже с драконицами. Или это не воспитание, а просто он у нас бабник неисправимый, и его на экзотику потянуло?» Задумался над логикой поведения обходительного коллеги Рент, попутно задав еще один животрепещущий вопрос. «Это какой же даме нужен бокал, чтобы освежиться?» Услыхав ответ мага, драконица кокетливо полуприкрыла радужные глаза, польщенно захихикала, изогнула хвост и легонько взмахнула крыльями, отчего всех троих едва не сдуло с узенькой тропинки мощным порывом ветра. — Полегче, госпожа, а то твои нелетающие кавалеры в лепешку расшибутся. С кем тогда пить будешь? Уцепившись за камни, попросил Дрей и мимоходом пояснил. — Сегодня... Элис дежурит. Всего одна. Удивился Гал такому явному стратегическому просчету, не соответствовавшему тому мнению, что воин уже успел составить о лорде Адрине. Плюс пара человек часовых. Я уже говорил вам о том, что слух драконов очень хорош. Элис слышит все, что происходит в этих горах, на многие лиги вокруг. Именно она подняла тревогу при вашем появлении на тропе. Марис и Торж. «Сегодня они на страже еще молоды и горячи, захотели размяться, попросили подругу пока не оповещать остальных и отправились вдвоем проверять, в чем дело. А уж когда парни вляпались, эта хулиганка позвала меня», — пояснил лорд, двигаясь дальше и вниз по тропинке. «И ваши пауки работают лучше ищущих церкви?» — вернул разговор в прежнее русло Лукас. «Лищу себя надеждой, господа». Согласился Адрин, выбирая для новичков маршрут спуска попроще. Те, кто приближен вплотную к порогу перехода или уже миновал его, обладают даром чувствовать будущих собратьев на значительном расстоянии. В большинстве случаев они находят их первыми и предлагают путь к спасению. Даже если среди ищущих Авандуса найдется будущий оборотень, долго он на посту не продержится. Свои же на очистительный костер потащат, объявив отступникам. У нас тут есть двое, успевших скрыться до обличения. Каждый день молиться не устают Дариману за свою жизнь, да за моих паучков, что их вовремя упредили и сохраниться помогли. Ищущие тогда весь Дарим на ноги поставили, своих искали, каждого встречного в грехе отступничества подозревали. Но парни у них как вода меж пальцев утекли. «Много страшного, господа, порассказали мне о своей бывшей работе». «А эти бывшие ищущие не могут быть шпионами церкви?» Вздернул бровь подозрительный гал. «Нет», – уверенно возразил Дрей, даже приостановившись. «Я же говорил, что драконы умеют общаться мысленно. Мы проверили этих людей, прежде чем пустить их в долину, и убедились в том, что они желают только одного – жить» и забыть прошлое, как кошмар, насланный черным драконом. Здесь они предпочитают не упоминать лишний раз о своих прежних занятиях. Люди терпимы, но не настолько, чтобы слушать о том, как отправляли на костер их сородичей. — А вашим паучкам не приходилось сталкиваться с теми, кто наотрез отказывался от помощи, считая, что проклят и заслуживает кары? — уточнил маг, осторожно уцепившись за плющ, чтобы обогнуть выступ скалы, который Дрей миновал играючи. — Бывает и такое. — Не стал скрывать своего огорчения, лорд. Тогда паук просто исчезает, уколов собеседника шипом забвения. Есть одно очень редкое растение — зар. Оно растет высоко в горах, гораздо выше мельтира. Малая талика сока стирает из памяти человека несколько минут, прошедших перед уколом. Каждый паук носит на себе иглу с заром, и применяют его по необходимости. Но отказываются от шанса на спасение очень немногие. Нам помогает, как ни печально, церковь Доримана, объявившая дар оборотничества худшим из грехов, кара за которой всегда одна – смерть. Предавать нас ради личной выгоды или часть выкупить жизнь бессмысленно. Все равно дракону путь один – на костер, живым в бушующее пламя. Какое гнусное искажение всех традиций обращения плоти умерших в прах. Превращать живого человека в горсть пепла для похоронной урны только потому, что ему суждено обернуться драконом. Мы здесь принимаем всех, вне зависимости от того, какую жизнь оставляет человек за горами. Кто захочет и сможет, приходит с семьями. «Ваши люди переправляют сюда всех спасенных?» кивнул вниз на равнин угол, следовавший за Лукасом. Заметив, что маг не столь искусен в скалолазанье, как спутники, воин решил держаться к нему поближе. Да, кроме тех, кто решает остаться, чтобы помогать в поиске паукам. Отвлекшись от мрачных дум, подтвердил Адрин. Бывает, прилетают самостоятельно, учуяв сородичей и драконы, успевшие скрыться до превращения в укромном месте. Или раненые людьми. Тогда мы радуемся обилию мельтира в горах. Еще ни один из обратившихся к нам за помощью не погиб. Места хватает всем. Ведь эта равнина не единственная. Через ущелье она соединяется еще с двумя большими. С высоты они походят на свернувшегося в кольцо спящего дракона. Наредко символично, правда? Понял я это только тогда, когда смог взлететь. Мы сейчас находимся в той что образует голову и длинную шею. И что, все драконы, спасенные вашими агентами, в человеческом облике карабкаются через горы, чтобы попасть в долину? Недоверчиво уточнил немного подуставший Лукас. Теперь маг хватался за плети растений гораздо чаще, чем в самом начале спуска, и от души надеялся, что среди них не попадется того самого колючего Зара, отнимающего память. Нет. Озарно улыбнулся Дрей, хлопнув ладонью по камню. «Существует еще один, более удобный тайный ход в долину. Он по правую руку от нас у подножья. Потом я вам расскажу. Но чаще всего мы переправляем людей по ночам в подвешенном клапом дракона плотном коробе из парусины. Это и быстро, и безопасно. Можно не опасаться случайных наблюдателей, а в темноте драконы видят столь же хорошо, как и при свете». Правда, летать холодновато неприятно, зато если кто и увидит странную тень в небе, все равно не поймет, в чем дело. Сколько у вас человек? Поинтересовался Гал. Более 15 десятков. Быстро прикинул лорд. Но они не все оборотни? Уточнил воин. Нет. Уже умеющих оборачиваться 93 человека. Еще около 40 с радужными глазами. И знаете... Не все из них пришли в горы такими. Побыв среди оборотней, обычные люди вскоре сами начинают приближаться к порогу перехода. Ничего удивительного, согласился Лукас, а Макс пробормотал что-то неразборчивое. Элька услышала только слова «критическая масса» и «концентрация». «Чем кормите?» Задал следующий прагматичный вопрос воин, словно был членом приемочной комиссии летнего лагеря. «Или хватает света» которым питается оборотень в обличии дракона». «Светом может питаться только дракон. Людям нужна еда», — возразил Адрин. «Кое-что я припас заранее. В двух других долинах полно зверя и рыбы, но вдобавок очень пригодилось знание нескольких стоянок-контрабандистов, контактирующих с добытчиками мельтира, не имеющими лицензий». В прежнюю мою жизнь главы совета лордов думал разом с паучками всю лавочку прикрыть. Большую облаву устроить, да не успел. Хвала Дариману. Контрабандисты – ребята отчаянные. Не боятся ни черного дракона, ни Даримана. Готовы сотрудничать с любым, кто платит золотом. И не задают лишних вопросов. Мы легко нашли общий язык. Звонкая монета в обмен на все необходимое для жизни – снять одежду, утварь. Даже коз агрских таким образом переправили. Правда, животных усыпить пришлось. Поначалу-то они от драконов шарахались, а теперь привыкли. Контрабандисты оставляют товар в условленных местах. Ночью его забирают драконы. Одного вылета на стоянку, как правило, бывает достаточно. «Вы все предусмотрели». Бочком продвигаясь по узкой тропинке, уважительно признал Лукас – понимая, что бегство в горы для лорда Дрея было не шансом спасти свою шкуру, а тщательно продуманным отступлением в заранее обустроенное убежище. Но так и должен был бы вести себя глава собрания лордов, советник короля. «Старался, но всего никогда не предусмотришь», спокойно ответил Адрин и подбодрил компанию очередным радостным возгласом. «Мы почти добрались». «Все-таки пешком вниз куда интереснее, чем лётом». Мак только скрипнул зубами при мысли о том, что он мог бы уже давно стоять на ровной земле, если б их гостеприимному хозяину не приспичило прогуляться, устроив гостям осмотр местных достопримечательностей. Тропка в очередной раз выгнулась дугой, обогнула еще одну плоскую наблюдательную площадку, повернула, стала шире, и оказалось, что до дна долины – и, правда, уже рукой подать. Вскоре посланцы богов уже ступили на мягкую почву Межгорной долины. По мере дальнейшего продвижения все больше народа попадалось компании на глаза. Люди с доброжелательными лицами, без тени страха в глазах приветствовали своего господина и спасителя и его спутников, перебрасывались с дреем парой слов, спрашивали совета и, получив толковый и краткий ответ, вновь возвращались к своим повседневным делам. Жизнь кипела. Десяток женщин полоскали выстиранное белье в ручье, изливающимся из меньшего озерца. Их товарки, напевая какую-то веселую песенку, пропалывали длинные гряды, где зрели овощи. Четверо мужчин, засучив рукава, вскапывали землю рядом для новых посадок. Еще несколько носили воду для полива. Ребятишки с криками гонялись за яркими большими бабочками. Тройка пареньков постарше посла в отдалении стада забавных существ, похожих на серебристых коз, с удивительно красивыми ярко-голубыми глазами. Наверное, это и были знаменитые агры.